Глава сороковая. Начало. Или мы с Густовым попадаем в курятник, а давно улетевшая птичка возвращается на насест. Мы с братом не сказали друг другу ни слова до самого Окленда. Густав не захотел даже слушать историю про Холмса, чтобы пересечь залив и не стравить, и не просил меня читать ему ни в тот вечер, ни на следующий день, ни потом. О причине я не спрашивал. Чувство старого, что кролик в норе. Их не выманишь наружу, тыкая палкой или уговаривая. Надо просто подождать, и они выйдут сами в свое время. Наконец нам попал в руки свежий Харперс, и старый не устоял перед соблазном услышать новый рассказ Дока с «Случай с переводчиком». Меня ужасно позабавило, что, как оказалось, у старины Шерлока есть брат. Причем даже умнее самого великого сыщика, но я не воспользовался поводом немного поиздеваться над Густавом. Даже через несколько недель после гибели до качания, брат по-прежнему оставался унылым и угрюмым, и к тому же чертовски усталым, потому что единственный раз, когда мне удалось застать его спящим, он дергался во сне, как мексиканский прыгающий боб. Очень гладко. Сказал он, когда я в первый раз прочел ему рассказ. Очень аккуратно. В тот момент я и сам постоянно думал о гладких аккуратных развязках. Моя рукопись уже изрядно продвинулась, и я знал, что не смогу завершить ее без брехни. Слишком о многом надо было помалкивать хотя бы о болезнях Хоггаб, не говоря уже об убийствах. Не мог же я разболтать такие тайны на странице грошового романа? При условии, конечно, что его все-таки напечатают. Просто напиши, как было. Посоветовал однажды старый, увидев, как я застыл с карандашом над листом бумаги. А потом уже выдумаешь какой-нибудь дерьмовый счастливый конец. Ага, пожалуй. Писательство сильно отличается от жизни, правда? Все гораздо проще. И всегда можно вернуться и переделать финал. Брат лишь хмыкнул и отошел. Несмотря на его совет, я так и не смог довести книгу до конца. Когда у нас в карманах оставались последние гроши, мы отправились в округ Санома в надежде наняться рабочими на одной из тамошних ранчо. Увы, уже наступила осень, и людей распускали на зиму, а не искали новых. Единственная работа, которую нам удалось найти — определять пол цыплят и мести полы в огромном инкубаторе. Для такой работы вполне хватило бы куриных мозгов, но глаза и спина болели каждый божий день. Раньше мы считали тяжелой долю ковбоев, но оказалось, что жизнь куровода ничуть не слаще. У меня оставалось не так уж много времени и сил для напряженного писательского труда. А наш единственный выходной я всегда проводил одинаково. Ехал на поезде в Окленд, чтобы проверить корреспонденцию в нашем прежнем пристанище — гостинице «Космополитен Хаус». Я не надеялся, что там станут хранить нашу почту дольше пары дней, а уж тем более пересылать ее. В первый месяц после переезда мое паломничество дважды оказалось не напрасным. Первый раз это была посылка, моя первая рукопись, возвращенная, за мой счет из издательства «Харпер и братья в Нью-Йорке». Второй раз меня ждала телеграмма, короткая и не очень радостная. «Привет, ребята. ТЧК. Полковник пока не клюнул. ТЧК. Стараюсь КВЧ убедить КВЧ. ТЧК. Надеюсь, вы еще не передумали работы детективами. ТЧК. Будут еще хорошие новости. ТЧК. Диана К. ТЧК». Окончательная ТЧК по всем фронтам. Во всяком случае, так мне казалось до того самого дня, когда я обнаружил в космо адресованное мне письмо. «Собирай барахлишко», — сказал я Густаву, вернувшись вечером в нашу тесную комнатенку. «Завтра утром отбываем на восток». Братец оторвался от выпуска библиотеки старого сыщика, который листал лежа на кровати. Он не питал ничего, кроме отвращения к соперникам Холмса по детективному делу однако не мог не признать, что журналы с картинками не у чем вроде него гораздо легче читать. «О чем это ты?» Я вытащил письмо из кармана и развернул его резким взмахом руки. «Уважаемый мистер амлингмайер прочел я вслух, «благодарим за присланную книгу «Прощальный поклон ковбоя» или «Последняя перестрелка Локхарта. Адское приключение на рельсах». Мы хотели бы опубликовать ее немедленно и готовы перевести телеграфом на ваш счет сумму в 200 долларов, чтобы приобрести права. Просим телеграфировать как можно скорее. Приемлемы ли для вас такие условия? Прилагаем договор, который просим подписать и незамедлительно вернуть нам. В своей книге вы упоминаете другие ваши работы о себе, И братья, и мы просим выслать нам все без исключения подобные материалы для возможного издания. Мы все в издательстве «Смит и партнеры уверены, что открыли большой талант и надеемся на долгое взаимовыгодное сотрудничество. С уважением, Уре Смит, владелец издательства «Смит и партнеры. Густав только молча моргал, а журнал от изумления выпал у него из рук. Хватит дурака валять, наконец выдавил он. Даже не собирался, брат. Все за правду. Скоро ты станешь самым настоящим героем грошового романа. Услышав такое, старый насупился: Никакой я не герой. А в моей книге герой. Я взглянул на крошечный письменный стол, приютившийся в углу нашей тесной комнатенки. На нем лежал мой незаконченный труд. Скандал в Чайна-тауне, которому, как понял я в тот момент, недолго оставалось лежать незаконченным. «Поправка! В моих книгах!» «Ну да. В книгах обычно все не так, как на самом деле», — пробормотал Густав. «Так и что ты там сказал насчет поездки на Восток?» «Разве не понятно?» Я помахал письмом Урии Смита над головой, как флажком. Если все получится, у нас впервые в жизни появится выбор. Можем поехать в Огден, сунуть это письмо под нос полковнику Кроу и посмотреть, не надумает ли он после этого нанять нас. Или поедем в Денвер, или в Даллас, или куда душе угодно и сделаем то, о чем даже не мечтали, откроем собственное детективное агентство» черт подери можем даже вернуться в канзас выкупить семейную ферму и снова начать ковырять землю если тебе захочется и что же ты выберешь деньги то твои как ты любишь говорить а деньги наши и ни за какие ковришки я не буду в одиночку решать что с ними делать выберу неправильно и придется до конца дней слушать твое ворчание Нетушки, уж лучше ты я подошел к письменному столу И сил. Уже несколько дней я не прикасался к работе, но, как выяснилось, меня ждал новый карандаш, заточенный до игольной остроты, без сомнения, перочинным ножом брата. «Не можешь решить сразу ничего страшного», — успокоил я старого, берясь за карандаш. «Утро вечера мудренее». Я нашел место, где остановился. Глава 33 «Мрачная находка в лавке Елока» и поднес карандаш к бумаге. Слова приходили сами собой. Возможно, потому что я, наконец, придумал нечто вроде счастливого финала. Прерывался я лишь для того, чтобы заточить карандаш или отлить. Всякий раз, оборачиваясь, я видел старого, который лежал, растянувшись на кровати, с широко открытыми глазами. За несколько часов он не проронил ни слова и заговорил только уже за полночь. «Брат», — позвал Густав. «Ага», — отозвался я, не оборачиваясь. «Поздравляю. Я... Знаешь, я тобой горжусь». «Вообще-то не знаю. Поэтому спасибо, что сообщил. Ну ладно, только не слишком-то задирай нос от гордыни». Я хмыкнул и покачал полной гордыни головой и снова взялся за работу. Уже когда я приближался к концу, в окне забрезжил свет нового дня. Минуту назад я отложил карандаш, от которого остался жалкий огрызок, и встал, чтобы хорошенько подтянуться, прежде чем написать последние несколько строк этой книги, и увидел, что Густав, наконец, заснул. Это был спокойный сон, братишка не дергался и не ворочался, так мирно он не спал уже давно. Когда проснется, обязательно спрошу, что ему снилось.